Спутники, вскоре проехав Великую Ило-могилу, коней и месков своих удержали, чтобы напоить их в светлой реке. Тогда уже сумрак спускался на землю. Тут, оглянувшись, Гермиса, вестник Идей Прозорливый близко увидел и так возгласил к Дардониду владыки. — Взглянь, Дардонид! — Осторожного разума требует дело. Мужа я вижу, и мнится мне нас он убить умышляет. Должно бежать, на конях мы ускачем. Или подошедшие, ноги ему мы обнимем и будем молить о пощаде. Рекон из старцева сердца смутился. Он ужаснулся. Дыбом в у него поднялись на сгорбленном теле, Он цепенее стоял. Реуний приближился к старцу, Ласково за руку взял и вещал, вопрошая прямо: «Близко ли, далеко ли, отец, направляешь ты коней и месков В час усладительной ночи, как смертные все почивают? Иль не страшишься убийствами дышащих гордых данаев?» Кои так близко стоят, Неприязненны вам и свирепы. Если тебя кто увидит Под быстрыми мраками ночи Столько сокровищ везущего, Что твое мужество будет? Сам ты не молод, И старец такой же тебя провожает, Как защитишься от первого, Кто лишь обидеть захочет. Я ж не тебя скорблю, Но готов от тебя и другого сам отразить. «Моему ты родителю, старец, подобен!» Гермесу бодро ответствовал старец прям боговидный: Всё справедливо, любезнейший сын мой, что ты говоришь мне. Но еще и меня хранит покровительной дланью Бог, который дает мне такого сопутника встретить, счастье примету» тебя красотою и образом дивный редким умом одаренный блаженных родителей сын ты вновь дарданиду вещал благодетельный гермес посланник истинно все и разумно ты старец почтенный вещаешь но скажи мне еще исущую правду поведай Ты высылаешь куда-либо столько богатств драгоценных к чуждым народам, дабы хоть они у тебя уцелели. Верно, объятые страхом уже покидаете все вы трою святую. Таков знаменитый защитник погибнул сын твой. В сражениях был он не ниже героев Ахейских». Гермесу быстро воскликнул старец приамбоговидный. «Кто ты таков?» «От кого происходишь ты, юноша добрый, так мне прекрасно напомнивший смерть злополучного сына?» Старцу ответствовал вновь благодетельный Гермес-посланник. «Ты испытуешь меня, вопрошая о Гекторе дивном. Часто, часто я сам на боях прославляющих мужа Гектора видел». И даже в тот день, как к судам отразивший, Он побеждал Эргевиан, истребляя крушительной медью. Стоя вдали, удивлялись мы Гектору. С вами сражаться нам Ахиллес запрещал, На царя Агамемнона гневный. Я Ахиллесов служитель, в одном корабле с ним приплывший. Родом и я, Мирмидонец, родитель мой храбрый Поликтор, Муж он богатый и старец, как ты, совершенно маститый. Шестью поликторов в доме сынов, а седьмой пред тобою. Жребий меж братьев упал на меня, чтобы идти с Ахиллесом. Ныне осматривать поле пришел от судов я. За утро боем на город пойдут быстроокие мужа-ахейцы. Все негодуют они на долгую праздность». Не могут бранного пыла мужей обуздать воевода Ахеин. Герми супаке ответствовал старец боговидный «Ежели подлинно ты, Ахиллес Апеллида, служитель, друг, не сокрой от меня, умоляю, поведай мне правду. Сын мой, еще ль при судах...» Или уже Ахиллес быстроногой тело его рассеченное Псам разметал Мирмидонским? Старцу ответствовал вновь благодетельный Гермис-посланник. Старец! Ни псы не терзали, ни птицы его не касались. Он и поныне лежит у судов Ахиллеса, Под кущей все как и был, невредимый. Двенадцатый день, как лежит он мертвый, Но тело не тлеет. К нему не касаются черви, Быстрые черви, которые падших в бою пожирают. Правда, его ежедневно с восходом деньницы священной Он беспощадно волочит в круг гроба любезного друга. Но мертвец невредим. Изумишься ты сам, как увидишь. Свеж он лежит, как росою умытый. Нет следа от крови, члена не видно нечистого, Язвы кругом затворились, сколько их ни было, Много суровая медь нанесла их. Так милосердуют боги о сыне твоем знаменитом, даже и мертвом. Любезен он сердцу богов олимпийских. Рек он, и старец, наполняся радости, быстро воскликнул. Благо, мой сын, приносить небожителям должные дани. Гектор, о, если б жил он, Всегда в благоденственном доме Помнил бессмертных богов на Великом Олимпе живущих. Боги зато и по кончине его помянули. Но преклонись, Прими от меня ты прекрасный сей кубок и, охраняя меня, проводи под покровом бессмертных встан Мермидонской, пока не приду к Ахиллесовой куще. Вновь Дардониду ответствовал Гермес, посланник Зевеса. Младость мою соблазняешь ты, старец, но я не склонюсь от дара, какой предлагаешь мне тайно принять от Пелида. Я уважаю Пеллида и сердцем страшусь от героя дар похищать, чтобы после меня беда не постигла. Но с тобою сопутствовать рад я землею и морем, рад я тебя проводить и до славного Аргаса Града, и с таким путеводцем к тебе не приближится смертный».